Но у нее было все. И кто не знает, что именно принесло ей счастье и когда она была счастлива. Но след в истории Наталья Александровна Пушкина-Меренберг оставила, озарив время, в котором жила, светом своей красоты, блеском имени и причудливостью судьбы. Наталья Александровна была младшим ребёнком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 А за ее здоровье. Кристины были отложены на полтора месяца. Её крестными были друг Пушкина, композитор Михаил Юрьевич Виельгорский и тетка Наталья Николаевна Фрейлина Екатерина Ивановна Загряжская. Наталья Николаевна после родов долго болела. Несколько недель провела в постели, никого не принимала и никуда не выезжала.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 На балу Дантес позволил себе во всеуслышание отпускать двусмысленные шутки в адрес своей прекрасной свояченицы. Пушкин, чье терпение окончательно лопнуло, послал Геккерну чрезвычайно резкое и оскорбительное письмо, после чего дуэль между поэтом и его зятем стала неизбежной. 27 января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 Дети Пушкина с детства знали иностранные языки, изрядно разбирались в литературе и истории и обладали благородными манерами. Однако через два года полотняный завод пришлось покинуть. Мать Наталья Николаевны отличалась крайней психической неровновешенностью и склонностью к самозбродству. А жена брата, Натали и хозяина имения Дмитрия Николаевича Гончарова Особо вздорная и искочная, не упускала случаю упрекнуть залог в том, что они живут за счет брата, что было неправдой, и устраивала сцены по любому поводу. И выдержав подобные нездоровой обстановки, Наталья с детьми и Александрина вернулись в Петербург, где поселились на Аптекарском острове и зажили по-прежнему, уединенно и скромно.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 И ее детей, особенно младшую, Ташу, все замечали, что Таша очень похожа на отца и внешне, пухлыми африканскими губами, линией скул, разрезом глаз и характером, страстным, болевым, пылким и открытым, жизнерадостным и непреклонным одновременно. Из-за неугомонной живости и непоседливости Ташу прозвали Бесёнком.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 Ее называли прекрасной дочерью прекрасной матери и говорили, что она яркой звездочкой сияла в старичном свете С.М. М. Загоскин, сын известного в те годы романиста, вспоминал: "В жизни мою я не видал женщины более красивой, как Наталья Александровна, дочь поэта Пушкина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 Граф Николая Алексеевича Орлова. Он был старше Таши на восемь лет, и обожал ее безмерно. Когда ей исполнилось шестнадцать, Орлов хотел свататься и спросил у своего отца благословения. Однако отец, в то время глава третьего отделения, решительно воспротивился возможному браку своего сына наследника древнего рода и будущего дипломата Николай Орлов будет посланником в Брюсселе, Париже и Вене, а затем послом в Берлине. С дочерью какого-то убитого на дуэли камер-юнкера, к тому же, стихоплёта, Влюбленным пришлось расстаться. Кто знает, чего стоило Таше крушение её первый такой сильный, такой искренний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 Но сестре про Но сестра противилась этому исходу, не соглашаясь взять обратно данное слово. Надо еще прибавить, что мать поддалась влиянию дубельта, человека выдающегося ума, соединенного с замечательным красноречием. Он клялся ей беззумный любви к вести и в твердом намерении составить ее счастье. И мать верила в его искренность. А зрелость возраста внушал ей убеждение, что он сумеет стать ей опытным руководителем. Свадьбу назначили на февраль 1853 года. Накануне свадьбы Наталья Николаевна, одолеваемая дурными предчувствиями, обреченно пишет Вяземскому, старинному другу Пушкина. Быстро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 и постоянной упреки молодой жены. Дубельт не только не оставил игру. За карточным столом испарилось всё приданое Натальи Александровны тысяч серебром. Но и устраивал жене прилюдные скандалы и приватные сцены ревности, после которых у нее на теле долго не сходили синяки.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 чего стоило Таше скрывать следы побоев и изображать пред гостями семейное счастье. Потом многие будут говорить, что семейные неурядицы урядятся, Наталья Александровна загубили навек душевный покой ее матери. Но шило в мешке нельзя таить бесконечно. До Император Александра II, неустанно заботившегося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 Взяв детей Таша уехала ожидать развода к любимой тете Азе Александре Николаевне. К этому времени та уже вышла замуж за чиновника австрийского посольства барона Густава Фризенгоффа. И после его отставки жила с мужем в их имении Бродзяны на территории нынешней Словакии. Вместе с дочерью там гостили Наталья Николаевна. Но вскоре туда неожиданно нагрянул Дубельт,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 Она с головой окунулась в вихрь светских развлечений, став настоящим украшением местного общества. Уже скоро она сошлась с принцем Николаем Вильгельмом Нассау, братом царствующего герцога Нассау и шведской королевы Софии. Познакомились они еще в 1856 году на торжествах по случаю коронации Александра II. Вспоминает, что тогда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 Наталья Александровна не могла получить титул мужа, так что в качестве свадебного подарка она и её будущие потомки получила от зятя своего мужа, владетельного принца Вальдека и Пермонта Георга Виктора, титул графини фон Меренберг по названию одного из близлежащих замков в Носсау. Официальный развод с дублетом Наталья Александровна получила через восемь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 Письмо, написанные Пушкиным к Наталье Весте, Наталья Александровна передала по наследству дочери Софье Николаевне. Наталья Александровна долго сохраняла свою знаменитую красоту. Одна из ее знакомых повезбадыну Ренне Камп вспоминала: "Про красоту ее скажу лишь одно: она была лучезарная.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 ее великого отца, так и произведений современных российских авторов. Дети Натальи Александровны в полной мере унаследовали и красоту своей матери, ее пылкий нрав и бесовщинку, сводящую с ума саму судьбу. Старшая дочь Натальи Александровны Николая, София Николаевна, была больше других похожа на нее внешне и по характеру во многом повторяла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 Михаил Михайлович все же в 1891 году женился на Софье Мренберг в Сан-Райме. Когда об этом узнала его мать, великая княгиня Ольга Федоровна, ее охватил удар, от которого она в скорости скончалась. А император Александр Третий, категорически не одобрявший марганатических браков среди своих родственников, телеграфировал Николаю Вильгельма что брак его дочери на территории Российской империи будет признан и действительно. Михаил был лишён должности и званий. Ему, а также его жене и потомкам был навсегда запрещен въезд в Россию. Оскорбленная Софья, истинная дочь принца, заявила, что в таком случае никогда не передаст в Россию тех писем поэта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 А младшая за принца Георга Баттенберга, лорда маунт Маунтбеттен, из доброчин племянника последней русской императрицы Александры Федоровны, и дяди и супруга королевы Елизаветы II, принца Филиппа Эдинбургского. Проправнучка Александра Сергеевича Натали, герцогиня Вестминстерская, крестная мать принца Уильяма, внука королевы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 светлейшей княжне Ольги Александровне Юрьевской. До последних дней Наталья Александровна сохраняла не только свою знаменитую красоту, но и того самого Бесенка, который еще во времена ее детства не давал покоя ей родным. Даже последние годы жизни графини Меренберг были приправлены скандалом.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 Над гробом мужа. Наталья Александровна скончалась 10 марта 1913 года. На Канске жили своей дочери Софьи де Торби. Узнав об этом, Наталья Михайловна Дубильд, ее дочь от первого брака, по дипломатическим каналам просила германское правительство позволить ей и её семье захоронить Наталью Александровну в России по православному обряду. Но ей было отказано на том основании, что нельзя нарушать последнюю волю покойной. Прах графини Бренберг рассыпали на могиле ее мужа, принца Нассау, лишив ее места вечного упокоения, но не вечной памяти.